А возможно, ему повезет, и он дождется еще одного удара. Хеддин покачал головой. Он был охотником, а не добычей. Однако, его враги, похоже, отлично знали, где он находится, а вот сам, познавший тьму, несмотря на все титулы, несмотря на помощь читающего, знал о своих новых или старых врагах меньше, чем ничего. Во всяком случае, Хеддин не прятался, не маскировал заклятия, не отдавал под мастерьем приказа укрываться, пусть смотрят, если смогут. Озабоченный новый бог, оставшийся в одиночестве, пытается разобраться, кто же это так ловко наступил ему на хвост. Он, этот бог, окружен целой свитой приспешников, но нельзя сказать, что такой уж большой. Соблазнительно, не так ли? Возможность покончить дело единственным ударом, правда, тут уже придется выходить на честное аресталище и сражаться лицом к лицу. Он ждал. По натянутому пологу шатра что-то весело выстукивал дождь, словно там шли маршом тысячи маленьких барабанщиков. Скоро ночь. Эвиль развернется в полную силу. Он, конечно же, пойдет смотреть. Эльфка-вампир не очень-то это любит, но ничего, на сей раз потерпит. Пусть они видят его, пусть почувствуют его одиночество, растерянность и неуверенность. У него найдутся свои собственные ловушки. Когда мрак растянулся ленивой кошкой от края до края небосклона, и крошечные, кажущиеся игрушечными звездами высеребрили его шкуру, Эйвин действительно вышла на охоту. Тонкую фигурку эльфки обвивал черный шелк. Лицо пересекали нанесенные темной охрой полосы. Тускло поблескивали иглы клыков, она их больше не прятала. Вместе с Эйвиль до лагеря Хедина добрались еще двое таких же, как она, эльфов-вампиров. Но охотница вышла сегодня одна. В конце концов, тех двоих она обратила сама. У них просто не хватит ни сил, ни опыта. «Если не возражаешь, я хотел бы присутствовать», – услыхала вампирша. Хедин, познавший тьму, хозяин, повелитель, И для Эйвиль спаситель, выдернувший ее из гущи озверелой толпы, из-под занесенных осиновых колов, получивший ее преданность до самого конца, каким бы он ни был. Но сейчас Эйвиль почувствовала укол жгучей обиды. Почему он пришел? Не доверяйте ей? Она ведь так старалась, с ума сходя от голода, равнодушно проходила мимо лопухов, пренебрегавших защитой самих поставлявших горло под ее клыки. Только чтобы он убедился, она не безумна. Она сама, разум, а не темная вампирья сущность, управляет ее жизнью. Все равно обойтись без крови она не могла, причем не только человеческой. Людская помогала не умереть от голода, однако для того, чтобы в полной мере показать свою магию, причудливую и ни на что не похожую, унаследованную от единственного эльфа-вампира, добровольно вставшего на эту стезю и обретшего способности вампира не после укуса и обращения инициации, а силой одного лишь чародейства, для этой магии требовалась кровь эльфов, познавший тьму, доставлял ей все потребное. Иногда она приходила к смертельно раненому собрату, даруя ему последний покой и сладкие минуты забытья, свободные от ужаса, боли, перед тихим словно отход ко сну концом. Нахедин строго запрещал ей обращение, за все время она дала начало лишь пятерым. И одной из этой пятерки уже не стало. «Ивиал, проклятый мир!» Проклятый человек, явившийся в Авиал из другого мира, тоже проклятого. Явившийся со странным и страшным оружием, перед которым оказалась бессильна вся вампирия магии. и магия. Она, Эвиль, не успела. Смерть кого-то, кто соединен в Великое Кольцо с живою кровью, чувствуется всем кругом. Эвиль знала, как погибла обращенная ей, и знала, что обязана отомстить. «Я знаю, о чем ты думаешь». Негромко и спокойно проговорил познавший тьму, вставая рядом. «Об убийце. О том, кто сразил твою товарку. Я знаю, как кричит тебе ее память, ее последние слова, последнее чувство Но, быть может, ее память сказала тебе, как она вообще оказалась в авиале». Упырица покачала головой. «Нет, повелитель, я знаю лишь образ убийцы. Я слышу лишь ее отчаяние и боль». «А что она делала в Авиале? Не знаю. Подобных мне мало. Артрея могла искать новых братьев». Хеддинг кивнул. «Но почему она умерла? Ваше блемя убить не так-то просто». Эвиль потупилась. «Да, повелитель, требуется или серебро, или зачарованное деревянное оружие. Но на сей раз все пошло не так. Артрею убили, сразили последней смертью, ее больше нет». Они помолчали тебе сейчас очень тяжело Эиль наконец проговорил хедин я хочу дать тебе дело, которое поможет растворить хотя бы часть утраты. Найди тех, кто выссосал жизнь из кирдина Нади, найди тех, кто высосал жизнь из кирдина скажи мне их имена и клянусь познанной на иною тьму и я отдам их тебе Эвиль окаменел Крот богов прошептал хедин приближая губы к уху эльфийки. «Холодному, словно выточенному из цельного куска льда. Подумай, на что ты станешь способна, отведав ее». «Я... я сделаю все, повелитель», – с трудом произнесла Эви. У нее кружилась голова. «Но ты должна забыть о мести», – непререкаемым тоном распорядился познавший тьму. «Не могу и не хочу лгать моему спасителю. Я не забуду, даже если бы очень этого хотела». «Вырвать из себя эти воспоминания мне не под силу». «Не можешь вырвать – не вырывай, Эвиль. Я не собираюсь терзать твою память. Но мстить или как-то еще вредить убийце ты не будешь». Человек защищался. «У него было оружие наших врагов», – не выдержала Эвиль. «Погибшая подруга превратилась, словно пылающий уголь. Оружие козлоногих. Эртрея успела его узнать». «Возможно». «Очень спокойно и сдержанно», — сказал хедин «Но речь идет об императоре Меллина». «Знаю», — отвернулась эльфка. наслышана Зверь и тиран. Вверх свой мир в такой хаос, что...» «Эвиль», — негромко произнес, познавший тьму, и вампиреса тотчас осеклась. «Прости, повелитель». На сей раз она упала на оба колена. «Прости, я забылась. Я сама не понимаю, что говорила». «Встань, пожалуйста. Не надо играть, Эвиль. Я слишком давно и хорошо тебя знаю. Я принимаю такое, какая ты есть. Не надо становиться ни лучше, ни хуже. Ты не причинишь вреда императору Меллину». «Я не причиню вреда императору Меллину», — без выражения повторила Эвиль. «Вот и хорошо. Твоего слова мне достаточно». Хадин слегка наклонил голову. «А теперь приступай. Я постараюсь тебе не мешать». Эльфка молча кивнула и встряхнула длинными узкими ладонями. Блеснули тонкие ногти, покрытые золотистым лаком. «Меня нет, не обращай внимания», – предупредил познавший тьму, отступая в тень. Эйвиль взялась за дело. Предстояло слиться с этим миром, подобно тому, как настоящий вампир сливается с жертвой, когда хочет не просто насытиться, а еще и обратить. Разумеется, она не собиралась вонзать клыки в только-только начавшую отходить от губительной засухи плоть Кердина. По плечам и капюшону эльфки, что было силой, колотили дождевые капли. И это вполне могло сойти за льющуюся из открытой раны кровь. Вампиресса запрокинула голову, зажмурила миндалевидные глаза. Капли врезались в кожу, вода скапливалась в глазницах, и сквозь опущенные веки Эйвель видела отражение пути, проделанного мельчайшими частицами влаги. «Да», – подумала она, – «никто так не может, даже познавший тьму. Одна я могу». Привычное чувство остановившегося времени. Магия быстрой воды, дивный и удивительный дар эльфки-вампира набирала мощь и силы. Взор Эйвиль проникал все дальше в прошлое, туда, где родились эти упавшие на ее лицо капли. Она узнает много, однако это будет только первой частью. Хедин не шевелясь, тоже стоял под холодными струями дождя. Человеческой плоти это бы не слишком понравилось, но в конце концов на то ведь и существует божественный статус, чтобы позволять себе маленькие преимущества». Закон равновесия на это не распространяется, хотя сам Хидин предпочел бы совершенно обратное. Эвиль работала виртуозно. Когда-то он спас несчастную, как ему показалось, эльфку из жалости, думая, что ее вампирство – беда, а не вина. Он ошибался. Но Эвиль на самом деле могла удерживать себя в руках, а порою, как сейчас, например, оказывалась совершенно незаменима. Ее заклятие потребует немало времени. Познавший тьму, приготовился терпеливо ждать. Если он прав, если он только прав. Те, кто устроил эту ловушку, разумеется, пытаются осторожно приглядывать за творящимся в кирдине. Осторожно, потому что боятся выдать себя раньше времени. Такие типусы уповают прежде всего на интригу, на тщательно разработанные комбинации, что ведут совершенно надежное, по их мнению, западни. Отсюда их страсть к сохранению тайны, поэтому они так озабочены секретностью, и поэтому именно попытка Эйвель приподнять завесу тайны может заставить их действовать. Во всяком случае, Хеддин на это надеялся. Не выйдет. Что ж, у познавшего тьму имелись и другие планы. Далеко-далеко от Кирдина, в мире со странным названием Зида, где по зеленому небу горохом катятся одно за другим четыре солнца, и где почти не бывает ночи, там, в этом мире, на краю пропасти, застыла фигура высокого широкоплечего воина с волнистыми черными волосами, завернувшегося в тяжелый алый плащ. Рядом негромко рычал, припав к земле всеми шестью лапами и брюхом, диковинный зверь, слегка смахивающий на облитого блестящей чешуей кабана, только эдак раза три больше. Здесь, в Зиде, земная тяга двукратно превосходила привычную пахьеварду, мельнину и вялу или тому же кирдину. Зида делалась не для людей и не принадлежала людям. Однако, лапы козлоногих тянулись и сюда. Во всяком случае, Ракот в этом не сомневался. Брат Хэддин придумывал какие-то запутанные комбинации, как с погибшим Кирдином, но враг, по крайней мере, не уступал ему хитроумием, равно как и склонностью к действиям из тени. Ракот оглянулся. Читающий уже устроился в тени огромного дольмена, расставив вокруг свои светящиеся эфирные шары. Непривычная тяга донимала да изнеженное существо, и потому читающий попросту парил сейчас в слабо светящемся голубоватом коконе, не заботясь о том, что недруг может и обнаружить подобное чародейство. «Да, здесь пока спокойно», – подумал Ракот. «Но спокойствие, как часто бывает, обманчиво. Зидда – ключевой мир. Это означает, что его падение вызовет резкое ослабление магических потоков во множестве других, расположенных неподалеку в масштабах упорядоченного, или же связанных с ним эфирными путями межреальности. Падение магии означает, что перестанут работать привычные здешним чародеям формы заклинаний. Однако, главная беда в том, что ослабнут и естественные барьеры, воздвигнутые самой природой упорядоченного, редко злоногими. Материя сопротивляется как может, и оттого слуги неназываемого не в силах тянуть свой путь через пустые пространства. Нет, им требуется сокрушать и обращать в ничто миры, превращать их в кладбище, чтобы жуткая дорога продвинулась еще дальше к пределам сущего и к тем самым барьерам, что отделяет реальность живых от диких равнин хаоса. У Зиды тоже есть свои якоря, что помогают ей держаться, подобно тому, как Кирдин помогал Мелину. Но неприятности в Кирдине начались много позже того, как в «Империи людей» разразилась кровавая смута. Не исключено, что здесь, в Зиде, тоже должно случиться нечто, знаменующее начало общей атаки на якорные миры. Собственно говоря, возмущение как выразился читающий, уже начались. Ракот не собирался терпеть, ждать, маневрировать где-то вдали от поля главной битвы с тем, чтобы в конце концов явиться к шапочному разбору, когда ничего уже не исправишь. Нет, на сей раз такого не повторится. «И я пошел», — буднично сообщил бывший владыка тьмы читающим. Странное создание никак не ответило. Похоже, они удостаивали настоящие беседы только Хедина, первым нашедшего к ним дорогу. Впрочем, нельзя сказать, что Ракота это сколько-нибудь задевало Приказы выполняются, сообщение доставляется, чего еще можно желать. Ну, разве что пару-тройку таких вот читающих в те дни, когда он по праву носил свой гордый титул, безо всяких приставок бывший. А его рати, казавшиеся ему неисчастливыми, шли на приступ самого обетованного, где заперлись молодые боги, обделавшиеся от ужаса, как он тогда выражался. Ракот усмехнулся. Поражение не стало менее горьким, несмотря на все минувшие тысячелетия. Оно некоторым образом даже помогало жить, потому что даже бесконечность божественного существования может приедаться. Гнев, боль и стыд тех давних лет по-прежнему жгли душу владыки тьмы. И он лелеял мечту, что в один прекрасный день он сам встретится с компанией Ная, уже без брата Хедина, чтобы не как тогда в упорядоченном в день их познавшим тьму победы, чтобы честный бой, грудь на грудь, сила против силы и клинок против клинка... Ямерт почитался сильнейшим мастером меча во всем сущем, во всяком случае, так обстояло дело в те годы, когда поколение Хедина и Ракота только-только утверждало себя в упорядоченном. Вот бы и сейчас так, бросить вызов, швырнуть на песок арены тяжелый плащ, расправить плечи, почувствовать свежий ветер кожей, скинуть меч, взять левую руку кинжал и встретить, наконец, врага так, как только и достойно встречать его настоящему воину. «Ну что это за победа? Ударить в спину? Свалить сверху каменную глыбу? Нет, настоящее – это когда честно, глаза в глаза, ненависть против ненависти». Ракот глубоко вздохнул. Размечтавался старинно. «Как же? Пожалуй, дождешься от молодых богов удовлетворения на рестоличном поле». Он много раз посылал им вызовы и ни разу не удостоился ответа, даже когда они, как казалось, безнадежно проигрывали их воинства оборонявшие подступы к обетованному, рассеялись без следа, торжествующие полки Ракота шли к радужным садам, а черные знамена тьмы побеждающей колыхались от края до края небосклона, насколько мог окинуть глаз». Даже когда Ракот стоял под стенами обетованного, когда он предлагал всем своим противникам свободный выход, если только Ямерт примет поединок с ним, владыкой мрака, молодые боги не ответили. Вернее, их ответ пришел в совершенно иной форме. Ракот зло прищурился. Он не забыл того разгрома и никогда не забудет. Впрочем, оборвал он себя, ты размечтался. С в опасности, неужели надо напоминать? Он, словно наяву, увидал перед собой улыбку хедина и сам невольно улыбнулся в ответ. Хитроумный брат всегда подшучивал над его ракота тягой к простым приключениям и честной пляске мечей. Что ж, посмотрим, не сладит ли честный меч на сей раз. Ракот сделал шаг с обрыва прямо в бездну. Внизу расстилался коричнево-зеленый лесной покров, исполинские деревья раскинули свои кроны, под которыми запросто смогло бы уместиться целое войско. Черночешуйчатый зверь, похожий на кабана, бестрепетно двинулся вслед за хозяином. Они плавно спускались, и красный плащ Ракота, как обычно, вился за его плечами языком ярящегося пламени. Владыка тьмы не сомневался, его сейчас видит множество внимательных глаз, множество местных чародеев, способных обнаруживать чужие заклинания, сейчас бросились к своим аппаратам, где над магическими кристаллами дрожат тревожные огни. Ракот здесь, Ракот идет, пусть видят. Пусть знают, он пришел выманить на себя зверя из берлоги. Так что смотрите, смотрите внимательнее, глядывайтесь пристальнее. Хватайтесь за голову или что там у вас вместо головы. И знаете, не сходит ракот, ладыка тьмы, пусть даже и бывший. И да убоятся враги его. А следом за великим ракотом, спокойно и деловито, на шагать сквозь раскрывающие небеса, для них самое привычное дело, молча шли рыцари в белой броне с черной квадратной рамкой на щитах и нагрудниках рамкой для портрета, в котором снежная бесконечность, ибо никакая кисть не способна отобразить истинную красоту прекрасной дамы, великого идеала, которой они служат от рождения до смерти. Разнообразно вооруженные, плечистые, с опущенными забралами, пять дюжин бойцов, но стоили они многих сотен. Без лишней спешки, но и не мешкая, рыцари последовали за ракотом. За ними толпились оруженосцы, служки, грумы и тому подобный люд, давно уже привыкшие, что их господ забрасывают самые удивительные и причудливые места. Но они ни разу еще не потерпели настоящего поражения. Неудачи случались, тщательно заносились в аналы, изучались и разбирались по косточкам. Орден прекрасной дамы умел не повторять ошибок. Сегодня они станут сражаться в Зинде, треть всех братьев, рыцарей прекрасные дамы. Они одержат верх или на стенах летописного чертога в Джабалистане, в Голубом городе, что прекрасная Сигрлин сотворила в пору своей молодости, появится новая страница, высеченная золотом по белому мрамору, а не серебром по черному, как записывались поражения. шевелилась. Застыл со странно запрокинутой головой, глазницы совершенно заполнились дождевой водой, и новые капли, попадая в них, взметывали небольшие фонтанчики. Казалось невероятным, что живое существо может оставаться настолько неподвижным, да еще и в столь неудобной, неестественной позе. Однако Хедин давно привык ничему не удивляться. «Эльфов-вампиров было очень мало во всем упорядоченном. Пожалуй, только Эйвиль и оставшиеся четверо из ее гнезда. Она наверняка попросит разрешение создать замену погибшей эльфке». С неудовольствием подумал познавший тьму. «Да, Эйвиль была порой очень полезна, а то и совершенно незаменима. Но множить вампиров...» Эта мысль вызывала у Хедина совершенно инстинктивный протест. «А уж о Хагене и говорить нечего». Этот истреблял кровопийц всюду, где только встречал. Эвиль, наконец, вздрогнула очень медленно стала выпрямляться, стараясь не расплескать воду из глазниц. Погрузила в нее самые кончики пальцев, вверх по неестественно длинным фалангам побежали цепочки белолунных огоньков, призрачных и реальных, бесплотных словно над гнилыми болотами. Огоньки поднялись по рукам, с локтей перебрались на плечи, спрятавшись в густой волне черных, как ночь волос. И те, словно бы подхватила невидимая волна, они вздыбились, как от сильного порыва ветра. Вздыбились и так и остались. Эвиль, наконец, стряхнула воду с глаз, расправила плечи. Хэддин чувствовал творимые ею заклинания, но не вмешивался и даже не пытался их расшифровать. Бампереса отличалась невероятной чувствительностью и столь же невероятной обидчивостью. Она не дерзнет высказывать что-либо в лицо ему, Хэддину, но усердие у нее поубавится. Голыми руками, меж пальцев то и дело проскакивали белые молнии. Эвиль принялась чертить прямо на размокшей от дождя земле какую-то фигуру. хедин ждал. Магия эльфки-вампирши разносилась далеко-далеко окрест звучала даже и за пределами Кердина. Именно этого и добивался познавший тьму. «Ну уже ну, давайте, давайте, чего вы ждете? Вы забросили мне свою приманку, и я клюну. Теперь моя очередь». Неслышными шагами приблизился эльф-сородич Ариса, Ульвейн. «Повелитель, вернулась Гелера». «Так быстро?» – шепотом отозвался Хейнг. «Она говорит, там беда. Готовая армия отторжения». «Чья армия?» – взвинул брови, познавший тьму. «Веди гарпию сюда». «Эх!» – он бросил досадливый взгляд на погруженную в вычерчивание Эйви. «Зови, Ульвейн, и побыстрее». «Повинуюсь». Эльф быстро поклонился и исчез в ночи, как умеют только темные эльфы. «Только этого не хватало», – зло подумал хедин «Армия отторжения, надо же». Вы хотите сказать, что предусмотрели и этот вариант? Мы с Ракотом вырываемся из вашей ловушки и принимаемся наводить тут порядок. Похоже, но тогда они наверняка развернут сейчас охоту и на моего названного брата. Иль, скорее! Я не хочу оставлять тебя сейчас одной. Я жду весточки от наших гостеприимных хозяев. Из мрака вновь возник Ульвейн. Рядом с ним бледная и разъяренная появилась гарпия. Великий Хедин, она упала на одно колено, с возвращением Гилли, ей бесполезно говорить, что ему неприятны эти почести, присущие скорее древним тиранам. Что там случилось? Я попала в засаду, повелитель, меня ждали. Стоп, ждали именно тебя или просто кого-то, кто станет открывать порталы. Второе, учитель. Она не заметила едва неуловимого неудовольствия на лице познавшего тьму. Учителем его имел право называть только Хаген. Я добралась безо всяких приключений. Это хороший мир, молодой и сильный. Там живут простые люди, которые умеют любить и ненавидеть, но пока еще не слишком хорошо выучились бить в спину или ронять в бокал кристаллик яда. Я удостоверилась, посмотрела на их города, вернее, городки. Там живут в народоправстве повелители. И когда первый портал был уже почти готов, то есть уже можно было установить, куда он ведет, резко перебил познавший тьму. «Совершенно точно», — склонила голову Гарпия, — «я еще не открыла сами врата, а они уже кинулись на меня. Со всех сторон. Думаю, хотели взять плен, потому что пытались оглушить дубинками и запутать в сетях». «Я надеюсь», — ледяным голосом осведомился Хеддин, — «что Гелера не посрамила своего имени». «Не посрамила, учитель». Гарпия гордо вскинула отточенный подбородок. «Я уничтожила с десяток нападавших, трех связала и доставила сюда, живыми и невредимыми». Ульвейн одобрительно кивнул. Отличная работа, Гелли. Займись их допросом. Повелитель, могу ли я помочь? Можешь, Ульвейн. Мне нужны точные и достоверные сведения. И чем скорее, тем лучше. Так, а что за армия отторжения, Геллера? После того, как я отбилась, повелитель, и захватила пленных, отправилась по их следу. Явилась прямо в их лагерь. Это не люди, на наставник. Вот даже как. Не удержался Хигин. «Я слышал о таких созданиях, но никогда не видела воочие. Четверорукие, двуногие, рогатые головы напоминают бычьи. Тела серо-зеленые, все в чешуе, могучие, обычные люди с ними не справятся. Вооружены двуручными топорами и самострелами, щитов не носят, носят кожаные доспехи с нашитыми костяными бляками. Бляхи прочные, тверже стальных. Сколько их там всего?» «Я бы сказала двадцать семь или двадцать восемь тысяч», – задумалась нами Гарпия. «Определила бы и точнее, но у них сильные маги. Мое присутствие засекли, я ощутила наводящиеся заклинание. Я не стала рисковать». «Совершенно правильно. Одна тысяча роли не играет», – кивнул Хеддин. «Эта армия, как я понял, она ведь не из местных». Дилера покачала головой. «Нет, повелитель, ее тоже перебросили туда, используя порталы». Ульвейн не удержался, тихонько присвистнул. «Дело становится все более интересным», — буркнул Хеддин. «Ладно, гели Ульв, займитесь пленными. Когда я закончу здесь с Эвилли, я хочу знать все. Из какого они мира, кто их привел сюда, какие были приказы? Не беспокойтесь, учитель. Исполним в лучшем виде, не у упервой». Эльф даже изобразил легкую обиду. «Мол, за кого же повелительно сдержит «Тогда идите», — коротко кивнул Хеддин, вновь поворачиваясь к Эвилли. Вампиреса не теряла времени даром. На земле светилась вырисованная все тем же белолуным магическая фигура, необычная в начертательной магии многолучевая звезда, а несколько пересекающихся и концентрических кругов. Насколько успел понять Хедин, эльфка изобразила небесные сферы Кердина и еще какого-то мира. Потом Эвиль вдруг горта на что-то выкрикнула, и со всех линий фигуры в темное, сеющее дождем небо, устремились направленные отвесно вверх лучи света. На мгновение низкие облака отразили все до единого нарисованные на земле круги. Облака мгновенно закрутило, там возникла кипящая воронка. В самом ее центре возник круг абсолютно непроглядной черноты. Из ладони Ивиль вырвался игольчато тонкий луч белолунного света, пронесся сквозь завесу дождя и вонзился точно стрела в центр мишени, прямо в середину черного круга, посреди бешено крутящегося облачного вихря. Обессиленная вампирша почти упала на руки подбежавшему Хедину. «Я нашла, откуда вытягивали, высасывали», – прошептала она, прежде чем лишилась чувств. Серебристый луч лезвием шпаги вонзался в небо. Облака расползались все дальше, черный круг расширялся, но заклятие Эйвиль четко удерживало его на одном месте, намертво запечатлев пробитый злым чародейством канал. Его посредством кто-то действительно могущественный высосал из несчастного кирдина все его живительные суки. «Да», – прошептал Хедин, вампиресса вновь и вновь доказывала, насколько прав он был, выдернув ее из-под занесенной кольев. «Ты молодец, Эвиль. Я дам тебе сотворить пятую, потому что ты только что показала мне дорогу прямо в их логово». Он на руках нес почти невесомое тело в свой шатер. Возле него тенями маячили двое, те самые эльфы-вампиры, обращенные Эвиль. «Вот ваша госпожа», – остановился Хеддин. «Она нуждается в отдыхе и... и в пище, повелитель», – склоняясь до самой земли, прошептал один из вампиров. «Я знаю», – с каменным лицом отрезал Хеддин. «Не стоит напоминать мне об этом настолько часто. Все будет устроено». Второй вампир, сжав зубы, пихнул первого кулаком в бок, мол, «Че ты надумал, безумец, кому дерзишь?» «Возьмите и виль», – повторил Хеддин. Вампиры молча повиновались. Пустой замок на красной скале продолжал свой путь над метущейся бездной. Угрюмый и равнодушный он совершал предназначенное от века неведомыми строителями, не желая ни знать, ни ведать ни о чем, кроме лишь этого вечного, нескончаемого движения. Заданное новым хозяином направление изменилось. И точно так же изменился горизонт, к которому вечно стремился замок. Теперь там плясали изумрудные сполоки. Языки пламени вздымались до незримого черного небосклона, жадно лизали темный купол замок летел навстречу огненной купели